за себя спрашивал, как мог он дойти до жизни такой, если бы он был лотировался в свой кружной совет, он бы таким не был, он взглянул бы на вещи трезвы и подсчитал свои шансы, или если бы он был лотировался в губернатора на свой страх и риск, он тоже не терял бы здравого смысла. Но тут было другое. Он был призван, он услышал.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 Он наведывался на почту, узнавать нет ли письма от Люси, шел на встречу с местными политиканами и, покончив с непримянямыми рукопожатиями, тут он бывал не особенно наретив, через шур много разговоров о принципах и слабовато по части обещаний, забирался в номер гостиницы, два доллара без ванной и принимался дорабатывать очередную речь. Он оттачивал и отшлифовывал.